Глава 33. Полина. В день вылета я просыпаюсь без настроения. Вроде бы всё в порядке на календаре. Предпоследний день мая, долгожданный отпуск начинается завтра. Его, как и лето, я встречу в другой стране. На берегу моря, под ярким солнышком и с коктейлем в руке. Самое время мысленно пересчитать купальники в сумке и продолжить предвкушать скорый перелёт. Ильи рядом нет. Судя по голосам и шуму, он кормит Женю на кухне. От души потягиваю, все расслабляюсь на подушках. Две последние ночи я провела здесь, в его съёмной квартире, рядом с ним. В общем-то, Илья просто не оставил мне выбора. Да и я не сильно-то сопротивлялась, если уже быть до конца честной. Поднимаюсь с кровати и иду умываться. Газировка сидит в коридоре и следит за Женей, облизывается каждый раз, когда тот открывает рот навстречу ложке с кашей. Эта картина кажется такой забавной, что я не удержавшись, смеюсь. После ванной залетаю в кухню. «Доброе утро», — говорит Илья с улыбкой. Мы старались не шуметь. Ещё не до конца проснувшийся ангелочек-поедатель бананов видит меня и счастливо улыбается. Жека сидит в детском стуле и размахивает пластиковой ложкой. Могу поспорить, он даже ни на секунду не сомневается в том, что залетающая в рот каша — исключительно его рук дело. Ох уж эти самоуверенные на ровном месте ветра вы! Чувства переполняют меня. Я подбегаю к Жене, обнимаю его и звонко целую его в обе щёки. «А меня?» — спрашивает Илья, продолжая улыбаться. Старшему Ветрову приходится подарить поцелуй в губы. Долгий и глубокий, который угрожал бы перетечь в нечто большее, будь мы вдвоём. Под предлогом скипятить чайник я быстро отворачиваюсь и совершаю вдох-выдох. Мне было так грустно в тот вечер неделю назад, когда Илья веселился с друзьями. И до сих пор в такие минуты, как эта, трудно расслабиться. не покидает ощущение, будто всё окружающее временное или попросту не настоящее. Мужчина, любовь которого похожа на одержимость. Маленький голубоглазый мальчик, который только и ждёт, когда я обращу на него внимание, возьму на руки и поцелую. Неужели их любовь и преданность я себе придумала? Со стороны говорят виднее. Я бы хотела, чтобы у меня был доверенный человек, который бы знал обо мне всё, желал лучшего и давал исключительно ценные советы. как в книжках и сериалах. В трудную минуту я бы убегала в уединённое место, там замирала бы перед какой-нибудь статуей или фонтаном, погружённая в свои мысли. Этот нужный человек появлялся бы словно из воздуха, точно зная, где я и о чём именно думаю, и давал бы пару советов, меняющих всё. А я бы в ответ «О, точно, как я раньше не замечала!» И тут же счастливый финал. Но, увы, в жизни таких людей не существует. Никто не может решить за меня, что такое моё собственное счастье. Никто не обладает моим жизненным опытом, не чувствует мою боль, не подозревает о моих потаённых мечтах, не представляет, как важно для меня засыпать в его объятиях, ощущать всю ночь его руки на своей спине и мечтать, что он мой. Только мой. Теперь уже навсегда. Поля о чём задумалась? Спрашивает Илья. Я пожимаю плечами, и он меняет тему. Проверь ещё раз документы, телефон, зарядку. Карточку положила? Вдруг телефон сломается, а ты без денег. Да, да, я всё положила. Хорошо. В тот вечер, когда Жене не дали доесть банан, я его смешила и обнимала, у самой же сердце разрывалось. С одной стороны, хотелось, чтобы меня все оставили в покое, с другой, я до смерти боялась снова потерять его. Он пришёл совсем поздно, около полуночи. Сначала подорвалась газировка, которая спала на полу у моей постели. Словно охраняла нас маленьким ветром от врагов. Она, как и я, чувствовала ответственность за ребёнка Ильи, боялась сомкнуть глаза, пока хозяин не явится. Тремя часами ранее мы с ней кое-как успокоили Женю, рассмешили, обласкали, искупали, накормили. Услышав щелчок замка, я быстро глянула на часы, затем придвинулась ближе к спящему мальчику и зажмурилась, притворяясь спящей. По квартире Илья двигался максимально тихо. сказал несколько добрых слов Газе, потом принял душ и пришёл к нам. Секунд 10 пялился на нас спящих, словно стеснялся разрушить открывшуюся ему идиллию, затем лёг вкраю. Тесно. Идея ночевать у меня была плохой. Я думала о том, что лучше бы он поехал к себе. Газировка со спокойной душой отправилась на свой лежак в кухне, словно передавая ветровую эстафету по защите. И я прикусила губу. Так верить хотелось. Просто верить, что он простил мне предательство, что действительно не смог без меня, что я не дура, которая ждала его вопреки всему, что на самом деле у нас всё по-настоящему. Хотелось. Но слова Тамары Витальной напрочь врезались в память. Илья обнял меня, притянул к себе. Я была в пижаме, не спать же с ребёнком в одной постели раздетой. Илья в одних трусах. Он погладил меня через ткань и поцеловал в шею. «Коля», — прошептал, — уснула уже. «Может, пойдём в ванную?» Его рука легла на мой живот, начала поглаживать. Я соскучился. «Тебе будет хорошо, обещаю». От него пахло коктейлем из свежести, сигареты и алкоголя. «Не противно, просто непривычно. Обещаю, я буду внимательным и осторожным». Я сжалась в комочек и опять зажмурилась. Он помедлил. «Что-то не так?» Я снова нагрубил. Спросил тихо. Нет. Не сегодня. Ты нагрубил мне сегодня. Аня что-то сделала? Не дождёшься, Илья. Нет, и на прелесть. ответила она возмутимо. Тогда мы можем просто уснуть. спросила я ещё тише. Нет настроения. Он помолчал. Конечно, без проблем. Устала? Иди сюда. Обнял меня крепче, и я переместилась к нему на грудь. Он строгылась поудобнее и попыталась расслабиться. Хорошо отдохнул. Спросила перед тем, как провалиться в забытьё. Да, отлично. Завтра расскажу подробнее. Тебя от Ярика привет. Спала я в ту ночь неважно. Было тесно и жарко. Ветры вы повсюду, и слева, и справа, и все ко мне прижимаются, каждый хочет именно со мной обниматься. Развалились удобно и дрыхли, захватив всю мою территорию. Хоть газировочки, уходи на кухню. А вот утром я почему-то проснулась в хорошем настроении. Не знаю почему, просто так было. Прислушалась к себе и запомнила это ощущение правильности происходящего. Сегодня же перед отпуском от чего-то тоскливо. После обеда мы едем ко мне. Я ещё раз проверяю сумку, затем мы выходим на улицу и ждём Тамар Витальную. Она должна вот-вот вернуться от подруги. 5 дней газировка будет жить у соседки. На выходные Илья пообещал забрать собаку. У них по плану грандиозный отрыв на даче. «Вон и Тамара Витальевна», — улыбаюсь я, кивая на соседку, появившуюся в конце улицы. «Своеобразная женщина», — беззлобно усмехнулся Илья. «В каком плане?» «В плане, что она себе на уме». «Я не представляю, как бы справлялась со своим графиком без неё. Газировка к ней привязалась. Она очень внимательная и действительно за меня переживает. Она действительно мой близкий человек». «Полиночка!» Улыбается соседка, когда подходит. Берёт меня за руки и смотрит в глаза. Как я рада, что ты едешь отдохнуть. До последнего боялась, что передумаешь. Добрый день. Здоровайся, Илья. Добрый. Вращается она, потом возвращается ко мне. Отдохни шикарно. Пообещай мне. Обещаю, киваю я, улыбнувшись. Сделай то, о чём мы с тобой говорили. Она мне подмигивает. Я округляю глаза, умоляю заткнуться, но Тамара Витальевна продолжает. «Развлекись на полную катушку. Что случается в Турции, остаётся в Турции». Добавляет, понизив голос, добавляет, при стоящем рядом Илье. У меня от шока лицо вытягивается. Глаза сейчас из орбиты вылезут. Я замираю, забывая дышать. Близкий, блядь, человек. За газировкой я ради такого дела присмотрю. Заканчивает свою убийственную речь Тамара Витальевна. И победоносно смотрит на Илью. Тот слегка прищуривается. "Что вы такое говорите?" начинаю злиться я. Паника хватает за горло. Не могу я с ней прямо сейчас поругаться. Я и собаку оставляю почти на 2 недели. Она правда не понимает, что эти намёки более чем прозрачные. И моя реакция бесспорно служит подтверждением её слов, что мы действительно обсуждали нечто подобное. Но я не могу взять себя в руки, слишком сильно злюсь. Бросаю быстрый испуганный взгляд на Илью. Тот спокоен и серьёзен, как обычно. Сердце больно колет. Зачем она так делает? С какой целью? В машине едем молча. Заезжаем за Меи и Ниной. Илья выходит из прадика, чтобы помочь с сумками. Сестра с племянницей замирают у подъезда и нерешительно стоят с чемоданами. Мы с Ильёй подходим к ней. "Мир?" спрашивает Илья, протягивая руку, слегка улыбается. На лице Меи читается колоссальное облегчение. Она быстро пожимает его ладони. Мир. Илья, пожалуйста, не держи на меня зла. Давай забудем всё, что было в прошлом и начнём заново. Я всегда буду тебе благодарна за дочь. Остальное чересчур болезненно, чтобы возвращаться даже мыслями. У меня открывается рот. Как быстро она переобулась от маминого врага. Да, это лучший вариант. Кивает Илья. Проехали. Мия быстро обнимает его и прыгает вслед за Ниной на заднее сиденье прадика. Я смотрю на Илью. Он пожимает плечами, дискотея же говорил вы разные. С ней всё как с гуся вода. Ну, ошиблась, подумаешь. По дороге в аэропорт ни на говорит без остановки. Смешит Женью, который относится к ней с подозрением, но в целом доброжелательно. Илья выглядит расстроенным. Он неплохо владеет собой, но я успела привыкнуть к нему, даже такому замкнутому, поэтому понимаю. Он не просто сейчас серьёзный, он мрачный. не хотел меня отпускать. Все эти дни по-доброму уговаривал, приводил разные аргументы, в том числе шуточные. В итоге следующие 2 недели мы проживём в Порзень. Я раз 20 оглядываюсь, пока иду в свой терминал. Он держит Женю на руках, смотрит на меня, машет и просит Женю тоже помахать. Пока-пока. А у меня слёзы наворачиваются. Глупости, какие же глупости. Это просто отдых, который я заслужила. Да миллионы пар отдыхают отдельно, при этом живут счастливо. Миллионы же. Перелёт, трансфер, гостиница. Мы быстро заселяемся и падаем на кровати. Усталые, измождённые. Нина скачет без остановки. Из нашего окна видно море, и она уже почему-то в купальнике. Мы с Мией играем в камень-ножницы-бумага. Кто поведёт девицу на пляж, а кто будет лежать, уткнувшись носом в подушку. Следующий день посвящаем пляжу. Принимаем воздушные ванны под зонтами, купаемся, пьём шампанское. На третий день... Мы едем на экскурсию во время, который я так сильно устаю гулять под жарким солнцем, что вернувшись в номер, вырубаюсь до самого вечера. А когда просыпаюсь, до конца ужина остаётся буквально полчаса. Вы уже ходили в ресторан? спрашиваю, выплывая из своей комнаты в нашу общую небольшую гостиную. Голова гудит после вечернего сна, никак не могу взять себя в руки и окончательно проснуться. Поля, смотри, что дома происходит. Испуганная мейя кивает на телевизор и делает звук погромче. сама при этом кому-то пытается дозвониться я смотрю на экран и сердце замирает